готовили план похищения 2 миллионов долларов в драгоценностях. Потом выяснилось, что это составило 2 миллиона долларов, что тоже весьма соблазнительно. Но неприятности стоили им гораздо дороже. Она — это профессиональная шайка похитителей драгоценностей в Соединенных Штатах Америки, отправившаяся на фешенебельный курорт Флориды в Барадис-Сити, чтобы пощипать перышки богачам, и освободить их от излишнего количества драгоценностей. Стоимость бриллиантов превышала ослепительную цифру в 2 миллиона долларов. План был хорош. Но ни один из планов не может предвидеть неожиданного взрыва страстей, особенно если это вызывается долго сдерживаемым голодом плоти и слепой жадностью к легким деньгам любой ценой только сразу. Джеймс Хэдли Чейз, автор наиболее захватывающих бестселлеров, выпустил в свет новый роман полный ярости, секса и всяческих тайных интриг. Он добавил этот роман к длинному списку своих прославленных книг. О жерелье с этим сокровищем связана целая история, которая так и осталась на бумаге. Ее историю рассказывает Эл Бартнер. Постоянно повторяющие извлечение, имеющие уши, до да слышат и зарабатывает тебя на хлеб тем, что чистит песок граблями на пляже. В романе есть все. Зависть, ненависть, секс, красивые шлюхи, желанные женщины, убийства, плюс к тому же тщательно продуманный грабеж. «Самая лучшая вещай за...» Я за эту книгу ручаюсь. Газета «Сан» Сан-Франциско. Глава первая. Я услышал эту историю от Элла Бартнера, распухшего от пива уборщика пляжа, который каждое утро чистит граблями песок парадес Сити и всегда выслеживает кретина, которого можно выставить на жестянку пива. Раньше, как мне говорили, этот парень был одним из лучших ныряльщиков побережья. Он недурно зарабатывал, убивая акул, обучая серфингу, И укладывая на ночной песок пляжа, жжен тех туристов, которые слишком одиноко чувствовали себя к вечеру после захода солнца. Но пиво доконало его. Теперь это был огромный, точно слонопотам, человек с необъятным брюхом, которое, когда он садился, укладывалось у него на коленях точно слоеный пирог. Лет ему было под шестьдесят, и загореть за годы, проведенные под солнцем, он ухитрился так, что смахивал на цветного. Лысеющая голова была огромна, точно спелый красный помидор, маленькие серые глазки поблескивали из-под кустиков в брови, и большой нос выдавался вперед, как смятый башмак, и был слегка повернут в сторону. Эл объяснил мне причуду: ему попался на пляже во времена он и слишком ревнивый супруг. Я написал книгу, которая имела успех. и принесла мне достаточно, чтобы вместо серого утра в Нью-Йорке я мог проснуться в отеле «Спанец» и улыбнуться от радости и солнца. Я не думал о том, сколько это будет мне стоить. Я мог позволить тебе быть забывчивым в этом вопросе, что со мной случается нечасто. Ян Джулак, владелец отеля «Приятный человек со слепительными манерами», прочел мою книгу. Такие вещи случались с ним не чаще двух раз в год, и мой роман привел его в благодушное настроение». Решив про себя, что я как писатель чудак достоин особого расположения, он однажды вечером после ужина, когда пища медленно борется с телом, с очаровательной улыбкой достойной кинозвезды подвел ко мне Эла Бартнера и сказал «А это наш местный чудак, он знает всех и вся в этом городе, беседы с ним вас развлекут, я знаю, что вам нужен сюжет». После целой недели ничего не делания, лежа на пляже в плавках и в постели уже полностью на и с девочкой, у которой нижний капитал полностью оправдывал отсутствие верхнего. Я вспомнил разговор о местном чудаке и решил полюбопытствовать, рано или поздно мне будет нужен некоторый намек на будущую книгу. Я отправился прямо в таверну Нептун на побережье, рядом со старой набережной где стояли старые рыбачьи лодки, на ветру мотались сети пахло рыбой, морем и грустью. Там я и нашел Элла. Он сидел, держа в левой руке жестянку с пивом и глядя на лодку в заливе. Представившись, я сказал о Дюлоке и его заявлении. Мистер Дюлок, да... Настоящий джентльмен, чего не скажешь о некоторых. Он подал мне руку, на вид мягкую, точно котлеты, но жесткая кожа и рубцы неожиданно давали о себе знать все равно, что крепко пожать акулий плавник. Так вы, писатель? Я сказал, что да. Он допил пиво и швырнул жестянку через плечо. Давайте выпьем. Обратился он ко мне и понес свое чрево вниз по набережной. Войдя в таверну, он даже не мигнул бармену, но оглянувшись на того, я заметил, что парень лукаво улыбается в усы. Эл проедоха подцепил такие себе идиота, чтобы тот платил за пиво. Приятно улыбнувшись после третьей банки пива, Эл осведомился.